Глава четвёртая. Вадим Кривицкий долго отнекивался, когда я попросил по старой памяти пробить адреса через телефоны. Конец рабочего дня, о чём моя голова раньше думала. Моя голова раньше думала мозгами, объяснил я. И надеюсь, продолжит это делать. Так вышло, Вадим раньше не мог. Это несложно, согласись с вашими базами и новейшими технологиями. Вы уже всех маньяков переловили. Нет, не всех, парочка осталась, смутился Кривицкий. Ладно, уговорил. Позвоню через час. Эй, подожди, у тебя новая работа? А кто заказчик? Заказчик расположен по адресу улица Военторговская 41. Без обеняков отозвался я. Жду звонка, товарищ капитан. Хм, бравируете связи ни с полицией, спросила Варвара, уставшая шататься вокруг машины. Нет, просто делаю всё, чтобы облегчить своё расследование, отрезал я. Садитесь в машину, Варвара, ленишно. Светофор на перекрёстке Каменской трассы и улицы Шоссейной приветствовал зелёным светом главным образом тех, кто ехал по трассе. Желающим на неё выбраться приходилось ждать и чертыхаться. Зелёный свет горел секунд 10, успевали проскочить лишь 3 машины. Поэтому у перекрёстка образовался затор. Варвара сидела на хохлене, поначалу что-то тыкала в телефоне, потом наскучила. Я украдкой поссматривал на неё. У девушки был интересный, но временно недоступный профиль. Она поджала губы, задумчиво хмурилась. "У вас интересная фамилия. Вы потомок знатного польского рода?" сделал я попытку сгладить неловкость. Эту фамилию я уже где-то слышал. Да, у нашей семьи давние польские корни, отозвалась девица. Когда-то мои пращуры были видными воеводами в Федерации Реч Посполитая. Увы, мой род давно обрусел. Ха, судя по её имени. Этот род обрусел ещё до бегать ни сусани на покстромским болотам. Сташинский Богдан Николаевич, агент КГБ, пристрелил в подъезде Степана Бандеру. К счастью, этот человек не имеет отношения к нашему роду. Вы пытаетесь разрядить обстановку, Никита Андреевич. Предлагаю говорить только по делу, и тогда между нами всё будет легко и непринуждённо. Замечательно, З обрадовался я. Именно это я и хотел предложить. А вы в курсе этого дела? Да, я в курсе всего. Сергей Борисович меня полностью посвятил. Мы обследовали каждый проблемный случай, пытаясь найти в них общие моменты. Ха, у этих инцидентов нет ничего общего. проворчал я. Кроме того, что они произошли в достаточно узкий промежуток времени. Такое случается редко, но случается. Оставим в покое высшие силы, как бы вам ни хотелось их сюда приплести. Заметьте, я старательно молчу, сухо улыбнулась Варвара. Не имею желания метать бисер а перед свиньями, закончил я. А до 28 апреля происходило что-то подобное? Не припомню. Она покачала головой. «Дела у Сергея Борисовича шли успешно. Мы заключили несколько выгодных договоров с рекламщиками, с Тагучинской дерево-перерабатывающей фабрикой. Он вам рассказывал, что 12 мая его представители потерпели неудачу на переговорах с руководством Тульского мемориального комплекса. Те просто вышли из переговоров без объяснения причин. Нет, об этом он мне не рассказывал». Намекаете, что список майских неприятностей куда обширнее. Я надавил на газ, и когда выехал на перекрёсток, мне уже зажёгся красный. На терпение лопнуло ждать ещё несколько минут невыносимо. Аварийную ситуацию я, к счастью, не создал, но сидив в кустах гаишник, мой поступок его бы крайне обрадовал. За спиной возмущённо загудел грузовик, но не стал превращать мой зад в отбивную. Потом со стороны заправки, находящейся справа от нас, вынырнула грязная серая Honda и фактически подрезала грузовик. Терпение водителя оказалось на зависть. Он и эту машину не стал таранить, сбавил скорость. Машинально отметилось: эта Honda не выезжала с заправки. Она стояла в проезде, приткнувшись к бордюру, словно ждала кого-то. А когда я проехал резко вынырнула, игнорируя несущийся следом грузовик. Поначалу я не придал этому значения. Идиоты на российских дорогах множатся год от года. Но потом мой затылок стало что-то неприятно царапать. Неприятное ощущение то отступали, то усиливались. Я испытывал дискомфорт. Шоссе сужалось, забирало в низину. Я сбросил скорость, ведомый необъяснимым чувством. Из-за спиной сразу образовалась ковалька, да водители недовольно гудели. Встречное движение было незначительно. С грохотом и лязгом выехав навстречку, меня обогнал грузовик, затем отечественная десятка. Начинался город, потянулись сталинские дома, расширялась дорога. Мы проехали позеленевший сад Дзержинского, и я вскинул глаза к зеркалу. На хвосте висел белоснежный Lexus. Приклеился ко мне, как кобель к сучке. Что за привычка? Я терпеть не мог, когда водители так делали. Кошка перебежит у меня под носом, и белоснежное чудо японского автопрома останется лишь отвезти на автосвалку. Кто ехал за ним, я не видел. Я смотрел во все зеркала, а потом стал дергаться, выворачивать шею. Ну и что мы вертимся, как гоголь в гробу? Покосилась на меня Варвара. Алексусу надоело обнюхивать мой задний бампер. Водитель утопил педаль и промчался мимо, едва не оторвав мне зеркало. Позади него топтался пыльный УАЗ колхозно-председательского исполнения. Стало как-то легче. Может, почудилось? А разве Гоголь вертелся в гробу? Конечно, удивилась Варвара. Есть версия, что его похоронили в состоянии литаргического сна. В 1931 году вскрыли могилу у Даниловского монастыря, чтобы перенести останки на Новодевичье кладбище. Мечеры писателя был повёрнут доски гроба исцарапаны изнутри. Не хотела бы я оказаться на его месте в тот момент, когда он очнулся. Да, можно представить, почтенный Николай Васильевич точно бы стал идейным вдохновителем в Астане зомби, случися но во второй половине 19 века. В каждом гробу есть будильник, и поставлен он на день страшного суда. Не помню, кто сказал. Я проскочил на зелёный за квартал до дворца культуры имени Чкалова, а дальше движение уплотнилось, но не настолько, чтобы всё колом стало. Конец рабочего дня, все куда-то ехали. Я поднял голову к зеркалу, и вдруг что-то липкое поползло по позвоночнику. Идущая за микроавтобусом серая Хонда вылезла из своего ряда, выдала себя. Водитель вернулся на полосу, но я уже её засёк. Это не могло быть случайностью. Он ждал нас на выезде из заправки, пока я проеду. Теперь тащился за мной, прикрываясь другими машинами. Почему? Или всё-таки случайность? Первый звоночек от подруги паранойи. Я не успел рассмотреть номер Хонды. Он не очень хорошо читался, весь покрытый грязью и перевёрнутый в зеркале. Я снова прибавил скорость, проскакивая перекрёсток у декана жёлтый сигнал. Эй, алло, ты куда? Всполошилась Варвара. Нам направо, на трикотажную, ты ещё и город не знаешь. Я знал как свои пальцы этот полуторамиллионный кишащий двуногими город. Если это слежка, То сидящим в салоне вовсе не обязательно знать, куда мы направляемся. К больнице я мог подъехать с дела в круг по близлежащим улицам. Хонда висела на хвосте, прикрывшись микроавтобусом. Я не видел, кто в салоне, лобовое стекло им тоже не мешало бы помыть. Дальнейшие события я рассчитал чётко. К кварталу по правой полосе. Зелёный свет на перекрёстке ещё не отключился. К пешеходному переходу подходила компания молодёжи, которую при повороте направо я должен был пропустить. Поворотник я не включал. Однако вывернул баранку, въехав на перекрёсток с индустриальной улицей. На всякий случай просигналил и утопил медаль, молодые люди уже ступили на переход. Я промчался мимо, заметив их недовольное лицо. В этом городе водителей всё-таки приучили пропускать пешеходов. Микроавтобус двигался прямо, и водителю Honda пришлось дожидаться, пока он изволит протащиться вперёд. Это точно был хвост. Когда он всё же повернул, компания молодёжи уже была на середине улицы, и шли они не очень быстро. За рулём сидел, возможно, не самый ярый приверженец правил дорожного движения, но не мог же он их тупо давить. Это были драгоценные секунды. Кац вдоль дороги уже раскрыла листочки, росла густой стеной. Она неплохо прикрывала улицу Индустриальную. Я пролетел метров 70 до парковочного кармана. Очень, кстати, обнаружил разрыв в плотном ряду машин, втиснул в него свой Тиранна и выключил фары. Возможно, не моё дело, но могу я спросить: к чему такие манёвры и что происходит? Спросила Варвара, повернувшись ко мне. Лёгкое волнение эту женщину не портило, даже придавало привлекательность. Надо полагать, мы перешли на ты. И я не возражал. Обернулся, вывернув позвоночник и обнаружил, что серая Honda быстрее ветра пронеслась вдоль по индустриальной. Мою машину водитель не заметил. Варвара молчала и, видимо, понимала, что человек я, конечно, ненадёжный, но крайне тупо поступать не должен. Подожди минуточку, сказал я и покинул машину. Вылазать пришлось почти сплющившись, чтобы не повредить соседний Infinity. Я вышел на улицу, повертел головой, и холодный след простыл. Трафик на индустриальной тоже был не маленький. Как поступит водитель Honda, обнаружив, что потерял объект? Будет дальше кружить по району или смирится с неудачей, сообразив, что мы живём не в параллельном мире? «И где-нибудь опять всплывем». Выждав пару минут, я вернулся в машину. Варвара дважды не повторяла, смотрела пронзительно и требовательно. «Серая Хонда, лохматого года». Не стал я юлить. «Почему я должен утаивать этот факт?» Она за нами следила с заправки на Каменском шоссе. «Ты не мог ошибиться?» Она сглотнула. «Нет, определенно, мы перешли на «ты».» Не мог. Возможно, у меня масса других недостатков, но свою работу я знаю. И что это значит? Она нахмурилась, стараясь сохранять невозмутимость. Я думал, что ты мне объяснишь. Но я не знаю. Тогда пойдём по самому простому пути, вздохнул я. Это слишком связано с делом, который поручил нам Якушин. А может, Кривицкий? мелькнула глупая мысль. Но зачем это Вадиму? Да и не реактивный мой старинный однокашник. Не успели бы его коллеги так быстро среагировать и вычислить нас на дороге. А люди Сергея Борисовича не могут за нами следить. спросил я в лоб. Это не редкость, Варвара, когда заказчик по ряду причин контролирует нанятых им работников. Чушь какая! она даже покраснела. Это полностью исключено. Зачем за нами следить, когда его глаза и уши находятся в этой машине? Я чуть не поперхнулся от такого откровения. А впрочем, всё правильно. Тогда у нас проблемы, Варвара. Как сказал кто-то из великих, если я чего-то не понимаю, то я его боюсь. Не боишься находиться в моей компании? Подожди, я позвоню Сергею Борисовичу. Она зарылась в свою сумочку, откуда тут же выстрелила губная помада. Мы оба кинулись её ловить и чуть не столкнулись лбами. Не спеши, опомнился я. Не надо звонить, мы ещё не приступили к работе, а уже собираемся жаловаться. Если хочешь, я вызову тебе такси, а сам поеду дальше. Ладно, она выдохнула. Забудь, давай делать то, что начали. Я уже подозревал, что дело окажется серьезнее и запутаннее, чем представлялось. Но я не собирался отлынивать от работы. Дальше требовалась осторожность. Я вывел машину из парковочного кармана и отправил ее дальше по индустриальной. В этом квартале находился старый промышленный район. Жилые дома практически отсутствовали. Унылые заводские корпуса, склады, гаражи. Здесь даже названия улиц говорили за себя: Электрозаводская, Промышленная. Рабочий день кончался, народ направлялся по домам. Личный транспорт в наши дни у каждого первого, поэтому столпотворение было приличное. Я вертел головой, выискивая знакомую Хонду. Она растворилась в пространстве, как призрак. Теоретически я мог ошибаться, но вероятность ошибки стремилась к нулю. Город я знал, но не настолько, чтобы ориентироваться в закоулках индустриальной зоны. Я тыкался в безымянные проезды, как слепой котёнок, выбирался обратно. Варвара давала советы, но лучше бы помалкивала. Выезжать обратно на проспект я не хотел, мы же не любим простых решений. А в результате я сориентировался, обогнул по бездорожью гаражный кооператив. Преодолел тоннель под трикотажной и через несколько минут подъехал к зданию 12-й клинической больницы. Часы показывали шестой час вечера. «Ты в гонках Париж-Дакар не участвовал?» – поинтересовалась Варвара. «Камаза нет», – буркнул я, – «а то бы мог». В приемном покое было подозрительно тихо. Видимо, народ перестал болеть или всех уже вылечили. Мы дошли сюда сравнительно беспрепятственно, предусмотрительно надел бахилы. Ну, прямо покойный приём, а не приёмный покой, бормотала Варвара. Она рабела, держась позади, похоже, у девушки разболелась голова. А покойный приём это морг, поддержал я шутку. Кто из вас больной? спросила модная уборщица среднязиатской наружности. Она протирала пол навороченной шваброй и уставилась на нас весьма неласково. Неурочный час, сообразил я. Мы из надзирающего ведомства, объяснил я. Гаде найти заведующего неврологическим отделением. Судя по симптомам вчерашнего пациента, могли доставить именно в это отделение. При подозрении на эпилепсию тоже туда. Там, показала работница, на втором этаже. Там был коридор, заставленный кроватями и каталками. Мимо нужные таблички мы не прошли. Заведующий отделением неврологии, врач-невролог КМН Полипова Валентина Петровна, пространно извещала табличка. Я постучал, вошёл. Терпеть не могу больницы, особенно их запах, въедавшийся даже в стены. Но посещать приходится, по счастью, не в качестве пациента. За столом сидела мрачная женщина и смотрела в экран монитора. Диагноз я поставил безошибочно. Крепкий орешек, не выносящий посторонних. И вообще не заведующая, а командующая неврологическим отделением. «Вы позволите?» – осведомился я, проникая в кабинет. «Что вы хотите?» – она резко вскинула голову. Настроение у особы было отвратительным. Возможно, ей не очень нравилась необходимость сидеть в кабинете после окончания рабочего дня. "Здравствуйте, Валентина Петровна", мягко приветствовал я видного медицинского работника. "Простите, что отвлекаем, мы хотели бы задать несколько вопросов по поводу вчерашнего пациента. Вы из полиции?" Она быстро стрельнула глазами. "Нет, я частный детектив, мы проводим расследование". Я вынул лицензию, спрятанную в солидное кожаное корочки, но эта блошка её не впечатлила. Объяснив, что мы не из полиции, дама опять нахмурилась. Так, немедленно покиньте кабинет. Мы не даём информацию о наших пациентах. Вам это понятно? Мы от Якушина Сергея Абрисовича, зачем-то сказал я. Всего лишь два вопроса, Валентина Петровна. Господи, от какого ещё Якушина? Я не знаю никакого Якушина. Она уже конкретно вспылила. Что происходит? Народ совсем офонарел. Вы не видите, что я занимаюсь квартальным отчётом? Немедленно покиньте помещение, больница справок посторонним не даёт. Хотите, чтобы я вызвала охрану? Я где-то совершила ошибку. Спорить с этой дамой, явно не испытывавшей симпатии к здоровой части населения, а к больной тем более, было бессмысленно. Она изпипеляла меня взглядом. Хамить ответно я был не настроен. Очевидно, следовало зайти с другой стороны. Прошу прощения, Валентина Петровна, что отняли ваше драгоценное время. С достоинством откланялся я. Всего доброго, берегите свои нервы. Пойдёмте, Варвара, ленишна. В этот момент я и заметил в поведении Варвары что-то необычное. За время нашей продуктивной беседы она не вымолвила ни слова. Она стояла напряжённая, из-под лобья смотрела на врача. Загадочная полуулыбка скользила по губам. Мой призыв покинуть кабинет она проигнорировала. Я дошёл до порога, когда заведующая произнесла каким-то дрогнувшим голосом: "Подождите, что вы хотели?" Я встал, как вкопанный, и повернулся. Это была другая женщина. Её словно подменили в лучшую сторону. Она кусала губы, всё ещё хмурясь, словно сопротивлялась навязанным нормам поведения, но на неё уклонно превращалась в нормального человека. Вы согласны нас выслушать? на всякий случай уточнил я. Да, конечно, присаживайтесь, я могу вам выделить несколько минут. Я покосился на Варвару, она едва заметно пожала плечами. Таинственная полуулыбка придавала ей некоторое сходство с немеркнущей Джокондой. Покалебавшись, я сел на стул, Варвара тоже села. Вчера в вашу больницу с территории Новосибирского крематория доставили мужчину, которому стало плохо. Он назвал свою фамилию Кротов. Мы бы хотели получить информацию об этом человеке. Он до сих пор находится в нашей больнице. Валентина Петровна стала растирать перегруженный заботами лоб. Хм, полагаю, что нет. Вы уверены, что его привезли в наше отделение? Мы так подозреваем. В этом ведь несложно убедиться. Хм, да, конечно, я сейчас открою журнал поступающих. Она застучала пальцами по клавиатуре. Да, действительно, есть отметка, что вчера около 5 часов вечера Привезли некоего Кротова, во всяком случае, он так представился. Пациент отказался от госпитализации, более того, когда ему стало лучше, он самостоятельно покинул больницу. Тут мы бессильны, заведующая пожала плечами. Наша больница не тюрьма и не психиатрическое заведение, здесь никого не держат насильно. А лично вы что-то можете сказать об этом человеке? О вы нет, я его даже не видела. Приём ввёл доктор Завьялов Павел Викторович. Он дежурил в отделении. А мы можем поговорить с доктором Завьяловым. К сожалению, смена доктора закончилась в 9:00 утра. Сейчас он дома отдыхает. Но есть же выход. На преглазь рука у Варвары. Так уж получилось, что я касался её плеча. М-м, подождите минутку, я попробую связаться с доктором Завьяловым. Она подцепила лакированным ногтком лежащий на столе смартфон. Провела с ним быстрые манипуляции и приложила к уху. Лицо заведующей казалось немного побледневшим. Павел Викторович, это полипова, вы уже не спите. О нет, Павел Викторович, не надо никуда бежать и никого спасать. Отдыхайте, всё в порядке. Не будем играть в испорченный телефон, сейчас я дам трубочку товарищу. А вы ответьте на его вопросы, договорились. Она протянула мне смартфон. «Пожалуйста, можете говорить сколько угодно, сотовую связь сотрудников оплачивает больница». Хм, «Не все плачевно в нашем здравоохранении». Доктор Завьялов не стал задавать глупые вопросы, кто, почему, зачем. Его попросили, он ответил. «За несколько минут я получил подробную информацию, в которой не было ничего секретного. Больного привезли вчера в пятом часу дня. Действительно, с территории новосибирского крематория». Он был жив и в сознании, санитары ещё шутили. Был бы мёртв, там бы и оставили. Глупый какой-то случай. Фельдшер со скорой пожимал плечами: "Вроде ни инфаркт, и ни инсульт, и на припадок эпилепсии не тянет". Стало плохо человеку, судорожные движения, пот градом, сильная бледность. Пульс 130 замерили, пока везли. Впрочем, они такое видали. Пациент находился в сознании, но плохо реагировал на внешние раздражители. Иногда открывал глаза, неласково косился на сотрудников скорой. У него был неприятный взгляд, да и вид был, мягко говоря, не очень. Когда больного привезли, доктор Завьялов спустился в приёмный покой. Пациента вели под руки, он был очень слаб. "Жить будет", намётанным глазом оценил доктор. "Странный он какой-то", шипнул фельдшер. Документы не показывал, когда его хотели раздеть, вцепился в свой пиджак. Сказал, что фамилия Кротов больше ничего. Мы даже не знаем, имеет ли он городскую регистрацию. Пациента поместили в палату номер 4, заставили раздеться, ввели успокоительное. В палате находился ещё один пациент, отходит после микроинсульта. А что случилось дальше, Павел Викторович? Неблагодарный оказался, крысился на всех, вздохнул врач. Мы убедились, что он лежит, ушли. Не выставлять же рядом с ним круглосуточный пост, верно? Случай странный, но это точно не эпилепсия и не инсульт. Я хотел проконсультироваться, назначить больному анализы. Медсестра пыталась убедить его дать контактный телефон кого-нибудь из родственников, ведь человека будут искать. Но он даже разговаривать не стал, отвернулся. Прошло минут 15, у меня были другие дела. Пришла возмущённая метестра, сказала, что больной покинул палату. Охранник видел, как он в своей одежде покидал больницу. Торопливо шёл по улице, он ещё не совсем пришёл в себя, подволакивал ногу. А у вас есть камеры видеонаблюдения? Боюсь, нет, смутился доктор. Подобной техникой оснащён лишь коридор кабинета главврача и хирургического отделения. А можете описать, как он выглядел? Да, пожалуй, около 40, крепко сложённый, ростом выше среднего. Лицо скуластое, в нём что-то неприятное, глаза узко посажены. Особых примет я не заметил, только много соли у него накоплено в суставах рук. Утолщение заметное. Знаете, я особо не всматривался, даже не поговорил с ним. Что с ним могло произойти? Вы знаете, точной клинической картины я не увидел. Требовалось обследование, но он ушёл, теперь говорить ни о чём. Это не инфаркт, проблема именно в неврологии. Хотите знать моё мнение? Да, конечно. Человек пережил сильное эмоциональное потрясение. Не исключаю его банально напугали. Человека, описанного вами, типа так легко напугать. Напугать можно кого угодно, смотря как и чем. Потрясение слишком глубоко вошло в него, поразило нервную систему. Говоря простым языком, это был многократно усиленный страх. Всё это отдалось по сердцу, по нервам, по голове. Вполне могло послужить причиной того же инфаркта, инсульта, чего угодно. Но не послужило, поскольку организм крепкий. Повторяю, это не диагноз. А вы сталкивались с чем-либо подобным в своей практике? Да нет, не припомню. Хорошо, Павел Викторович, спасибо вам большое. В горле неприятно першило. Я передал телефон заведующей, и поблагодарил. Мы можем пообщаться с пациентом из четвёртой палаты, Валентина Петровна. Человек выздоравливает после микроинсульта, уверен, ему не повредит немного общения. Ещё раз на пригласи сидящая рядом девушка задрожала рука. Да, безусловно. Дама сглотнула слюну. Я вам при этом понадоблюсь. Справимся сами и обратную дорогу найдём. Мы вам примного благодарны, Валентина Петровна. Пациент в четвёртой палате оказался разговорчивым. Лохматый доброжелательный мужичонка лет 50 в больничной пижаме, он с готовностью согласился ответить на вопросы. Варвара уже не напрягалась, но и в беседе не участвовала. И я поймал себя на мысли, что она работает как катализатор. Вещество, не участвующее в реакции, но влияющее на её течение. Попутно мы узнали много нового, что микроинсульт это фигня. Просто руки слегка немеют, и речь становится забавная. Больница отличная. По крайней мере, намного лучше, чем последнее место лечения говорливого товарища. Захудалая сельская лечебница в северном районе области. Мне с трудом удавалось направить товарища в нужное русло. Поначалу он обрадовался, будет с кем поболтать. Но радость прошла, мужик оказался полным букой. Его ввели в палату, определили на койку, заставили раздеться. Он делал всё самостоятельно. Сложил одежду в больничный пакет, сунул под кровать, ещё и проследил, чтобы посторонние туда не лезли. Медсестра пыталась ему что-то внушить, он не реагировал. Пару раз смелькал доктор Завьялов, потом они остались одни. Сначала мужик подрагивал, глаза были мутные, но потом успокоился. Поддерживать беседу не собирался, а когда сосед сильно начал донимать, только прохрипел. «Мужик, отстань, твою мать!» и отвернулся к стене. Разговаривать с затылком как-то не хотелось. Прошло минут пятнадцать, товарищ засыпал и вдруг проснулся. И как-то неуютно вдруг стало. Зловредное ммяз мы поселились в палате, нагнетали дискомфорт, словно помер кто-то за стенкой. Мужик, доставленный скорой, сидел на кровати, тупо смотрел перед собой. Всё это было в полумраке, шторы задёрнуты, он не смотрел на соседа. Сидел и качался, словно мертвец, решивший вернуться к жизни. Он видел лицо пациента, его ещё кривила судорога. Мужчина опустил ноги на пол, вытащил ногой пакет с вещами. и начал торопливо одеваться. При этом он что-то бубнил, но слова не различались. Он быстро оделся, пошатываясь, направился к выходу. И что интересно, после его ухода стало легче дышать. И пойди, пойми, с чем это связано. Боялся он чего-то, люди добрые, причмокивая повествовал пациент. Как пить дать, боялся. Не в больнице, нет. До этого с ним что-то произошло. Может, напал кто? Или свалился куда-то? Так боялся, что и мне его страх переходил. Ушёл да и хрен на него неприятный, он словно не от мира сего. 5 минут спустя мы с Варварой сидели в машине на парковке перед больницей. Она усердно рылась в сумочке. Проглотила таблетку, достала крохотную бутылочку с водой и запила лекарство. Э, что это было, Варвара, али нишно? Вкратчиво спросил я. Ты о чём? Она поморщилась. Заведующая отделением гнала нас по гонной метлой и даже слушать не хотела. И вдруг в ней что-то произошло, причём она сама не поняла. Хотела вести себя иначе, а ей словно навязывали не свойственное поведение. Ты напрягалась несколько раз. Ты в порядке? Не совсем. Она закрутила крышку, убрала бутылочку в сумку. У девушки был такой вид, словно она несколько суток без сна и отдыха готовилась к экзамену и только сейчас его сдала. Вроде и радостное событие, а нет сил радоваться. Я сделала ей небольшое внушение, скорректировала отношение к ситуации. Я не навязывала ей не свойственное поведение, а только немного подтолкнула, вынудила изменить взгляд на вещи. Чёрт возьми, я скрипнул зубами. Не верю я в эти штучки. Хм, ну и не верь, фыркнула Варвара. Я-то чем могу помочь? Типичная сугестия, субъект получил установку и даже не входил в транс. В гипнотизёров ты тоже не веришь? Лечение гипнозом, коррекция гипнозом. Это давно не те вещи, в которые верят или нет. Установка была несложная. Этого человека надо обязательно выслушать, не стоит хамить. Его проблема крайне важна, её нужно решить. И немного нервозности, как бы чего ни случилось, если сделаешь не так. Ой, паршиво мне, Никита Андреевич, Варвара шумно выдохнула. Давай хоть поедем, ветерком продует. Сложно работать в больницах, аура грязная, словно помёт повсюду разбросали. Умершие, тяжело больные, которые скоро умрут, и даже не знают об этом. Голова болит в таких местах. Вот такое хрупкое создание тебе досталось в помощницы. Но да, не просил я у Сергея Борисовича никаких помощниц. Я выехал с парковки и медленно повёл машину по первой полосе. Из этой глухомани всё равно придётся выбираться. Я искоса посматривал на свою помощницу. Следуевало признать, что без неё мне пришлось бы туго в больница. Ей стало лучше, бледность проходила, щёки зарумянились. Повествуй, что сказал тебе доктор Завьялов. В информации не было ничего откровенного, изложение заняло полторы минуты. И часто с тобой такое? И я смутился. Ну, ты понимаешь. По-разному бывает, зависит от людей, от атмосферы, поставленной задачи. случается, что вообще мимо кассы. Тебе зачем это знать? Ты же не веришь в парапсихологические способности. И помогает по жизни. Хм, честно говоря, не очень. Она улыбнулась. Разве ж то от хулиганов иногда отбиться? Если хулиганы согласны подождать, пока я соберусь, настроюсь. Выходит, ты мне можешь что-то внушить. Это мне было ничего рационального, но я забеспокоился. Ой, спи спокойно, дорогой товарищ, извитильно пробормотала Варвара. На тебе я свои психологические штучки оттачивать не буду. В этом нет необходимости, мне и без тебя хватает головной боли. А может, поужинаем? предложил я. Способ дедовский, но мне помогает избавиться от стресса. Насытый желудок и мир становится добрее, и голова работает вопреки популярному мнению. А что, давай, согласилась Варвара. Все равно придется где-то ужинать. Выбирайся из этих шедевров постиндустриального зодчества. На проспекте напротив администрации есть приличный КФС. Да не забывай осматриваться. Не понравилась мне история с серой Хондой.